Книги его стояли на каминной полке рядом с будильником. Шекспир в дешевеньком издании, Шерлок Холмс, поэмы Вийона, Родрик Рэндом Смолита, Цветы зла, несколько французских романов. Правда, сейчас он ничего не мог читать, кроме Шекспира и Конан Дойла. Итак, чай.